А что можно сказать о каковцеве преемнике Столыпина на посту председателя Совета Министров, который, обращаясь к Думе, заявил «У нас, слава богу, нет еще парламента». Англичанин морис Беринг, по личным впечатлениям 1905-1906 годов, пришел к выводу, что российская бюрократия хотела бы в идеале иметь парламентские институты и самодержавное правительство одновременно в россии по этому поводу иронично замечали царь готов дать конституцию только бы при этом сохранилось самодержавие если допустить что столь противоречиые ситуации может вообще иметь разумное объяснение то искать его вернее всего следует в традиционных консультативных органах существовавших в московской руси так называемых земских соборов которые созывались время от времени чтобы подать царю ни к чему его не обязывающий совет. Хотя, разумеется, согласно Октябрьскому манифесту и основным законам 1906 года, Дума была органом законодательным, а не консультативным, так что аналогия с прошлым правомочна разве на психологическом уровне. Поведение царского правительства при конституционном строе невозможно понять, не учитывая настроение разнообразных монархических группировок, считавших Октябрьский манифест чуть ли не трюком, который сыграл с царем Витте, и будто бы стоящие за его спиной евреи. Монархистам тоже манифест и основные законы вовсе не казались чем-то непреложным и необратимым, что царь даровал, то он может и отнять». Группировки эти, состоявшие главным образом из землевладельцев многих из западных областей, публицистов правого толка, духовенства, а также сочувствующие им мелкой буржуазии, исповедовали весьма примитивную идеологию, базирующуюся на двух принципах – самодержавие и Россия для русских. И все их мировоззрение все более и более сводилось к оголтелому антисемитизму, к видению причин всех бед русского народа в евреях. «Евреи-нехристи хотят прибрать к рукам весь мир». самый влиятельный из этих группировок был союз русского народа, устраивавший патриотические демонстрации, издававший злобную антисемитскую литературу и время от времени организовывавший еврейские погромы, не гнушаясь помощью головорезов из черносотенцев. Это крайне правое крыло, во многом предвосхитившее немецких национал-социалистов 1920-х годов, при истинно демократических выборах едва ли получило бы хоть одно место в Думе. И своим неправомерно широким влиянием эти группировки были обязаны сочувствию правящей верхушки и наиболее консервативных государственных деятелей. Именно они поддерживали в царской семье веру в неколебимую преданность народа, династии Романовых и идеалам самодержавия. Наиболее либеральные представители бюрократии были бы согласны вручить некоторую ограниченную власть представительному органу. По свидетельству чиновника высокого ранга мысль о представительном институте, с которым можно разделить ответственность, если не власть, непрерывной нитью тянулась к правительственным кругам. Подоплеку этих настроений вскрыл кайзер Вильгельм II в письме царю в августе 1905 года в связи с учреждением так называемой Булыгинской думы. Твой манифест, предписывающий образование думы, произвел прекрасное впечатление в Европе. Ты сумел глубоко заглянуть в сознание твоего народа и возложил на него часть ответственности за будущее, которую он, по-видимому, был бы рад взвалить на тебя одного и тебе одному выражать все недовольство. Но с точки зрения бюрократии о таких достоинствах парламента можно говорить только если его ограничить чисто церемониальными функциями. Маклаков так описывал взгляды весьма близкого ко двору министра гаремыкина накануне открытия Первой Думы. Ну, что касается Думы, то она была для него не более чем усложнением законодательной процедуры. И это усложнение казалось ему по существу ненужным, но однажды, на свое несчастье, ее создав, он должен был свести ее к минимуму. Это было нетрудно. План правительства в отношении Думы был прост. Для начала было достаточно, чтобы депутатам была оказана честь быть принятыми императором. Затем будут утверждены их мандаты и выработаны правила. Затем наступит перерыв, который нужно объявить как можно скорее. Таким образом, заседание отложится до осени. Потом наступит этап обсуждения бюджета. Практические нужды сами дадут себя знать. Лихорадка спадет порядок восстановится и все останется как прежде. Не все царские министры рассуждали подобным образом. Столыпин, в частности, пытался войти в настоящее сотрудничество с Думой. Однако Горемыкин точнее отразил настроения, царившие при дворе и среди консерваторов. Эти настроения препятствовали эффективному парламентскому управлению в тот момент, когда самодержавное правительство оказалось бессильным. Словно желая показать, какие чувства он питает к Думе, Николаев отказывался переступить ее порог, предпочитая принимать депутатов в Зимнем дворце. Примечание. Дякин. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны 1914-1917 годов. Ленинград, 1967 год, страница 169. Николай II впервые самолично появился в Думе в феврале, 1916 года, через 10 лет после ее учреждения, во время серьезного политического кризиса, вызванного поражениями России в ходе Первой мировой войны. Позднее, после революции, некоторые государственные деятели царского аппарата оправдывали нежелание самодержавия делиться властью с Думой тем доводом, что российское общество, представленное интеллигенцией, было не способно управлять страной. Установление парламентского управления в 1906 году только приблизило бы разгул анархии, начавшейся в 1917 Но деятели, оказавшиеся в эмиграции, были крепки, что называется, задним умом. В свое время консервативно-либеральная парламентская коалиция в сотрудничестве с монархией и ее аппаратом могла бы быть гораздо эффективнее, чем в марте 1917 года, когда после отречения царя у нее не было иного выхода, как искать поддержки у революционной интеллигенции. Если бы русская интеллигенция в политическом смысле была более зрелой, то есть более терпеливой и лучше разбирающейся в психологии правящих кругов монархии, России, возможно, удалось бы совершить упорядоченный переход от полуконституционного к полноценному конституционному строю. Но этих качеств Просвещенному сословию, к несчастью, не хватало. С того дня, как Конституция вступила в силу, они использовали любую возможность развязать войну против монархии. Радикально настроенные интеллигенты отвергали сам принцип конституционной монархии и парламентского управления. Сначала они бойкотировали выборы в Думу, потом, осознав ошибочность этого шага, приняли участие в выборах, но с одной лишь целью разрушать парламентскую работу и изнутри призывать народ к бунту. Партия кадетов в этом отношении была лишь немногим более конструктивна. Либералы, признав принцип конституционной монархии, считали при этом основные законы 1906 года маскарадом и делали все, что было в их силах, чтобы лишить монархию действенной власти. Примечание. Между депутатами первых двух российских дум и теми, кто составлял французскую национальную ассамблею в 1789-1791 годах, Существует важное различие. Русские депутаты были в подавляющем большинстве интеллектуалами, не обладающими никакими практическими навыками. Третье сословие, главенствовавшее в Генеральных Штатах и Национальной Ассамблее, напротив, состояло из практикующих юристов и дельцов «людей действия и дела». В результате традиционные разногласия между властями и интеллигенцией не ослабли, а только более усугубились, так как теперь появилась свободная трибуна, где находили выход их эмоции Струве, с беспокойным чувством взиравший на эту борьбу, понимая, что она неизбежно окончится катастрофой, писал «Русская революция и русская реакция как-то безнадежно грызут друг друга». И от каждой новой раны, от каждой капли крови, которыми они обмениваются, растет мстительная ненависть, растет неправда русской жизни. Специалистам, призванным правительством для составления новых основных законов, было наказано создать документ, который бы исполнил обещание Октябрьского манифеста и при этом сохранил большинство традиционных прерогатив российского самодержавия. С декабря 1905 года до окончания работы в апреле 1906 было выработано несколько черновых вариантов, которые обсуждались и пересматривались на заседаниях кабинета, иногда под председательством царя. В конечном счете был принят консервативный вариант. Консервативный и в смысле избирательного законодательства, и в смысле доли власти, оставленной в руках монархии. Избирательный закон, был выработан собранием государственных чиновников и народных представителей. Основной вопрос сводился к тому, вводить ли равное и прямое голосование или принять систему непрямого голосования по сословному цензу через выборных представителей. Следуя рекомендациям бюрократии, было решено принять систему непрямых выборов по сословиям с тем, чтобы уменьшить долю тех избирателей, которые предположительно отдали бы голоса за более радикально настроенных избранников. Устанавливалось четыре избирательных курии – дворянская, городская, крестьянская и рабочая, причем последней предоставлялась право голоса, которого лишал ее проект Булыгина. Выборное право было устроено так, что один голос дворянства приравнивался к трем голосам мещан, 15 крестьян и 45 рабочих. Повсюду, кроме больших городов, избиратели отдавали голоса за выборные, которые, в свою очередь, избирали либо других выборных, либо сразу депутатов Думы. Такое положение о выборах не отвечало демократическим принципам, за которые боролись либеральные и социалистические партии, призывавшие к четыреххвостым выборам, всеобщему, прямому, равному и тайному голосованию. Правительство же надеялось, что снизив число городских выборов, получит послушную думу. Пока шла работа над составлением Конституции, правительство выпускало законы, обеспечивающие гражданские права, обещанные манифестом. 24 ноября 1905 года была упразднена цензура для периодической печати. Отныне газеты и журналы, опубликовавшие материал, расцененный властями как подстрекательский или клеветнический, отвечали только перед судом. Хотя во время Первой мировой войны некоторые предварительная цензуры была возобновлена, все же можно сказать, что после 1905 года в России была полная свобода печати, что давало волю критиковать власти без каких бы то ни было ограничений. Законы, изданные 4 марта 1906 года, гарантировали свободу собраний и союзов. Гражданам позволялось устраивать собрания, о чем они по закону должны были заблаговременно за 72 часа известить начальника местной полиции. Во время собраний на открытом воздухе надлежало соблюдать определенные правила. Для образования союза также требовалось предварительно поставить в известность о том власти. Если в течение двух недель не возникало никаких возражений, организаторы союза вправе были осуществить свои замыслы. Этот закон давал возможность образовывать профсоюзы и политические партии, однако на практике власти часто под тем или иным предлогом разрешения не давали. Примечание. Штефтель утверждает, что правительство никаких оппозиционных политических партий вплоть до своего падения в 1917 году не санкционировало. Они существовали и действовали легально непрекаянные. Такого объема гражданских прав и свобод российской истории еще не знала. Однако бюрократия находила способ обходить новые законы, воспользовавшись положениями закона от 14 августа 1881 года, который давал право губернаторам брать губернии под охрану и который значился в своде законов вплоть до 1917 года. В период конституционного строя на огромных пространствах Российской империи был применен этот закон, и таким образом для жителей многих областей было приостановлено действие гражданских прав, в том числе свободы собраний и союзов. Новые основные законы, опубликованные 26 апреля в разгар выборов в Думу, были весьма любопытным документом. Составленные таким образом, чтобы как можно менее отклоняться от традиционных основных законов, они делали главное ударение, как и до 1905 года, на правах и прерогативах царя. Положения же, относящиеся к законодательным органам, носили оттенок некоторой назойливой оговорки, возникшей и вписанной задним числом. Чтобы внести ясность в путаницу старых и новых законов, монарха по-прежнему именовали самодержцем, следуя старинной формуле, установленной еще при Петре I, статья 4, императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Традиционно соответствующая статья описывала власть царя как самодержавную и неограниченную. Второе определение сейчас опустили, но это ничего не значило, потому что в современном русском языке уже само слово «самодержец», в петровские времена означавшее «государь», то есть независимый от иных властей, приобрело смысл «ничем неограниченный властитель». России был дарован двухпалатный парламент. Нижняя палата, Государственная дума, состояла целиком из народных представителей, избранных согласно описанным выше положением. Верхняя палата, Государственный совет, представляла собой тот же самый институт, который под этим же самым названием уже с 1802 года был предназначен превращать высочайшие распоряжения в законы, и который состоял из назначаемых должностных лиц и представителей общественных институтов, церкви, земств, дворянских собраний и университетов. Верхняя палата по отношению к Думе должна была служить тормозом. Поскольку в Октябрьском манифесте не было речи о Государственном совете, либералы усматривали в его создании нарушение обещаний. Всякий указ, должен был получить помимо одобрения царя еще и согласие обеих палат. А государственный совет, как и царь, мог налагать вето на законодательные акты, исходящие из нижней палаты. Кроме того, через обе палаты должен был ежегодно проходить государственный бюджет. Очень мощная прерогатива, которая в западных демократиях помогала контролировать исполнительную власть. Однако в России финансовая власть парламента подтачивала положение, согласно которому из ведения парламента изымались решения о выплатах государственного долга, расходах на царский двор и чрезвычайные кредиты. Парламент пользовался правом интерпелляции, то есть мог потребовать от любого министра официального ответа на свой запрос. Если депутаты Думы сомневались в правомощности действий правительства, и только в этом случае, соответствующий министр или министры должен был предстать перед думским собранием и объясниться. Хотя у законодательного органа не было права обсуждать вопросы, касающиеся генерального политического курса, ибо это позволило бы выражать недоверие министрам, право Интерпелляции служило мощным рычагом ограничения бесконтрольных действий двора и министров. В определенном смысле самыми существенными прерогативами нового парламента были свободы выступлений и парламентская неприкосновенность его членов. С апреля 1906 года по февраль 1917 Дума служила трибуной беспрепятственной и часто весьма несдержанной критики режима. И это, возможно, гораздо сильнее подрывало престиж русского правительства в глазах народа, чем все выпады революционеров, ибо лишало правящую верхушку ореола всеведения и всемогущества, которые они изо всех сил стремились сохранить к неудовольствию оппозиции за двором оставалось право назначать министров это положение менее всего устраивало либералов желавших составить кабинет из своих людей и оказалось самой напряженной точкой в отношениях между правительством и оппозицией в последнее десятилетие монархии в этом вопросе либералы не шли на компромисс проявленная в 1915-1916 годах готовность правительства воспринять американскую модель назначения министров, устраивающих парламент, не встретила отклика с их стороны. Николай II, в свою очередь, категорически отказывался предоставить Думе право назначать министров, так как был уверен, что ставленники Думы только заварят кашу, а затем уйдут от ответственности. За двором сохранялось также право объявлять войну и заключать мир. Существенно и то, что правительство не выполнило обещаний, данных Октябрьским манифестом, относительно обеспечения выборным от народа действительного участия в надзоре за закономерностью действий властей. Помимо права интерпеляции, ограничивавшего бесконтрольную деятельность государства, но не дававшего возможности влиять на его политику, у парламента не было никаких рычагов для контроля бюрократии. И правящие круги, включая полицию, оставались на практике неуязвимы перед требованиями закона. Управленческий корпус имперской России оставался, как и прежде, вне сферы парламентского надзора и, по сути дела, представлял некое надправовое, то есть неподзаконное образование. Следующие два положения основных законов 1906 года заслуживают того, чтобы на них остановиться подробней, ведь при том, что они встречаются и в других европейских конституциях, в России ими злоупотребляли особенно откровенно. Как и английский парламент, Дума избиралась на пять лет. Английская корона в современную эпоху не может и помыслить о том, чтобы распустить парламент и объявить выборы не по инициативе лидера парламентского большинства. В России все было по-другому. Первая дума просуществовала только 72 дня, вторая — 103 дня, и обе были распущены, потому что вызвали при дворе сильное недовольство своим поведением. Лишь после внесения в июне 1907 года неконституционных и односторонних изменений в закон о выборах, позволивших созвать более податливый состав, Нижняя Палата смогла прослужить законный пятилетний срок. Еще более вредоносным было применение правительством статьи 87 основных законов, позволявшей принимать чрезвычайные постановления в периоды между думьям. Согласно формулировке этой статьи, такие скорополительно принятые законы теряли силу, если не получали одобрение Думы в течение 60 дней с момента очередного созыва. Но власти весьма своевольно обходились с этой оговоркой, прибегая к ней не столько для того, чтобы совладать с чрезвычайной ситуацией, сколько с целью обойти нормальную законодательную процедуру, либо полагая ее слишком громоздкой, либо не рассчитывая на поддержку Думы. Случалось, заседания Думы намеренно оттягивались, чтобы дать возможность правительству проводить законы посредством чрезвычайных постановлений. Такая практика обесценивала всю законодательную деятельность Думы и подрывала уважение к Конституции. При наличии законодательного органа исполнение министерских обязанностей в прежнем порядке становилось уже бессмысленным. Совет министров, прежде безвластный орган, был превращен в кабинет под главенством председателя, который фактически, хотя и не номинально, становился премьер-министром. В новом обличии этот орган знаменовал отход от патриархального обычая личных докладов министра-царю. При новом порядке решения, принятые советом, были обязательны для всех министров. Примечание. Согласно Витте, Воспоминания, том 2, Москва, 1960 год, страница 545. Этот орган намеренно назывался Советом Министров, а не Кабинетом, чтобы подчеркнуть отличие России от западных конституционных государств. В зависимости от применяемых критериев можно по-разному расценивать основные законы 1906 года. Либо как существенный шаг вперед по пути политического развития, либо как обманчивую полумеру, или как назвал ее Макс Вебер, псевдоконституцию. С позицией высокоразвитых промышленных демократий русская конституция оставляла желать много лучшего. Но на фоне собственного прошлого России в сопоставлении с пятью веками самодержавия уложения 1906 года, конечно, знаменовали собой гигантский шаг в направлении демократического правления. Впервые правительство позволило выборным представителям народа участвовать в законотворчестве, обсуждать государственный бюджет, критиковать существующий строй и призывать к ответу министров. И если конституционный эксперимент не привел к сотрудничеству государства и общества, то повинны в этом не столько несовершенство конституции, сколько нежелание двора и парламента воспринять новый порядок и действовать сообразно представившимся возможностям. Ну, коль скоро стране был дарован парламент, то было очевидно, что возглавят его либералы. В революции 1905 года, основным результатом который и явился манифест, различались две четко обозначенные фазы. Первая из них удачная, вторая нет. Первую фазу начал и осуществил союз освобождения, высшей ее точкой стал Октябрьский манифест, Вторая фаза, начавшаяся на следующий день после опубликования манифеста, вылилась в жестокие погромы, которые учиняли обе противоборствующие стороны, и революционные, и реакционные партии. В конце концов, полицейскими мерами правопорядок был восстановлен. Как вдохновители первой успешной фазы революции, либералы, естественно, в первую очередь пользовались ее плодами и свое преимущество намеревались употребить на то, чтобы привести Россию к полноценной парламентской демократии, а принципиальное решение двух социалистических партий бойкотировать выборы в Думу предопределило успех либералов. Кадетская партия избрала крайне агрессивную парламентскую стратегию, ибо видела в бойкоте, объявленном социалистами, уникальную возможность перетянуть на свою сторону невостребованные ими голоса избирателей. Кадеты настаивали на неправомочности новых основных законов. Только сам народ через своих демократически избранных представителей имеет право создавать конституцию. Представитель консервативно-либерального крыла Маклаков считал, что лидеры его партии, памятуя события 1789 года во Франции, не хотели удовольствоваться меньшим, чем учредительное собрание. Я вспоминаю негодование съезда кадетской партии по поводу принятия Конституции накануне созыва Думы. И более всего настораживала непритворность этого негодования. Либералы не могли не понимать, что если император созовет орган национального представительства, не установив для него законных границ, то он откроет дорогу революции. Они это понимали, и тем не менее эта перспектива их не пугала. Напротив, они восставали против идеи, что Дума должна работать в рамках прав, установленных Конституцией что служит доказательством того, что они не воспринимали эту конституцию всерьез. Национальное представительство, на их взгляд, было суеверным и имело право разрушить все преграды, воздвигнутые вокруг него конституции. Легко увидеть источник такого направления мыслей. Их вдохновили образы Великой революции. Дума представлялась им генеральными штатами и точно так же должна была превратиться в национальное собрание и даровать стране истинную конституцию взамен той, которую бдительный монарх выдал исподволь Дума предоставляла кадетам удобное поле боя. Здесь, апеллируя к массам, они намеревались заставить монархию уступить всю свою власть. И все сомнения по поводу осмысленности стратегии конфронтации, которые могли бы зародиться в кругах наиболее трезвомыслящих либералов, заглушались впечатляющей победой кадетов на выборах. Будучи самой радикальной, партия кадетов собрала все те голоса, которые могли бы достаться СССР или СДК, и поэтому создавалась иллюзия, что именно они, кадеты, представляют основную российскую оппозиционную партию. Имея 179 депутатских мест из 478, они явились самой мощной группой в Нижней Палате, а благодаря голосам, подданным за них рабочими, они получили все мандаты в Москве и Петербурге. И тем не менее, они контролировали в Думе лишь 37,4% мандатов и, не обладая абсолютным большинством, нуждались в союзниках. Конечно, они могли бы искать единомышленников на правом фланге среди консервативных либералов, но, стремясь овладеть голосами избирателей из рабочих и крестьян, обратились влево к тем социалистам-аграриям, которые не представляли определенной партии, но были известны под общим названием «трудовики».